Глава 25 Не надоело? В гостях у Юрьева Артур задержался всего на час с небольшим, но за это время узнал много нового об устройстве большой вселенной, Брахмана, а также о розе реальностей являющийся одним из вариантов метавселенных, созданных миллиарды относительных лет назад сущностью, которую люди знали под именем Творца. Юрия Венедиктовича Юрьева, бывшего кардинала Союза Неизвестных России, а ныне иерарха внутреннего круга человечества, поселившегося в розе нельзя было назвать приятным собеседником говорил он нехотя лаконично, образно чаще полунамеками иногда шутил однако на вопросы гостя все же отвечал а также показал свой мир и внутренние покои далеко не все разумеется своей резиденции оказалось человек круга достигший высокого уровня самореализации мог свободно выбрать одну из так называемых эксплицитных, то есть непроявленных реальностей розы, в которых отсутствовали наблюдатели любого типа. Иногда такие реальности назывались пустыми. И развернуть такую виртуальную реальность в эмплицитную, проявленную, зависимую от его воли. Иерархи как бы становились «творцами-богами», развернутого мира, конструируя свои законы, физические и социальные, кому как нравится. И Юрьев смущенно признался Артуру, что это оказалось настолько увлекательной игрой, что он забыл обо всем на свете, даже о собственной дочери, оставшейся на земле. Вспомнил только, когда в его реальность объявился Стас Котов, муж Марии. Золотая башня, где жил Юрьев, представляла собой шедевр зодчества вселенского масштаба. Строители при ее возведении использовали такие известные в мире принципы архитектуры, как золотое сечение, золотой вурф и фрактальная развертка. Но когда Артур Выразил свое восхищение мастерством архитектора, имея в виду Юрия Венедиктовича. Тот с иронической усмешкой признался, что это не его заслуга. «Силуэт башни и все сложные геометрические переходы я позаимствовал у инсектов. Тебе должно быть известно, что они были и остаются непревзойденными архитекторами». Их замки, причем совершенно разные в силу особенностей того или иного вида, достойны восхищения и самых возвышенных эмоций. Недаром иерархи круга приняли в свое время решение сохранить сооружение инсектов для будущих поколений разумных существ. Кстати, не обязательно людей. Вот я и скопировал форму моего жилища у инсектов у кого именно заинтересовался артур не поверишь улыбнулся юрьев у слизней точнее улиток пунктум сапиенс. именно они творили столь геометрически совершенные башни разве что чуть поменьше размерами я просто увеличил один из улиточных минаретов в десять раз Побродив по разным горизонтам башни и насмотревшись на разные чудеса, Артур устал и с радостью принял предложение хозяина помыться и пообедать. Беседа продолжалась и за обедом, но Юрьев сделался рассеянным, отвечал редко, отчего Артур сделал вывод, что владыка имплицитной реальности спешит по делам, но ради приличия гостя не торопит. — Спасибо за угощение, — сказал Суворов, заканчивая трапезу глотком настоящего эспрессо. — Пожалуй, мне пора домой. — Мы пойдем вместе. Твоя история меня заинтересовала. К тому же хочется навестить кое-кого из родственников и знакомых, прояснить судьбу Машки. Однако ты можешь навещать мой дом в любое время. «Тебя запомнят и пропустят, даже если я буду в отсутствии. Запоминай координаты». «Как?» — не понял Артур. «Разве ты не умеешь пользоваться Тхапсом?» «Умею, но...» — замялся Артур. «Это легко. Надо лишь запомнить восприятие данного мира. Тогда Тхапс легко отыщет сюда дорогу». «Я попробую сосредоточиться на своих ощущениях». «Растопырь чувства, сделай усилие и запоминай». Кажется, я понял. «Отлично, поехали на землю». И не успел артура опомниться, как оказался на родной планете. Почему Юрьев местом высадки выбрал Австралию? Артур с изумлением увидел вокруг песчано-кустарниковую плешь австралийского буша. Осталось загадкой. Видимо, у него были на это свои причины, а вот спутнику пришлось еще раз нырять в колодец тхабс-режима, что он и сделал, попрощавшись с иерархом. Его встретила приятная, расслабляющая атмосфера квартиры. Артур блаженно расправил плечи, с трудом разделся, поплескал на себя водой в ванной, и рухнул на постель с чувством глубокого удовлетворения. Через минуту он уже спал. Юрьев же в это время, проводив путешественника, направился к возвышенности, прекрасно зная местность, так как здесь находилась вторая, менее известная резиденция хранителя Матфея. И не успел он приблизиться отполированному песком и ветром красноватому каменному горбу, представлявшему собой замаскированный дом Матфея. Как у колючего шара Стинефекса возник мужчина в длинном сером плаще со стоячим воротником и в кожаной шляпе с загнутыми полями. — Давно не встречались, Гексарх, — сказал он. — Очень рад видеть вас в добром здравии, господин хранитель, — поклонился Юрьев. — Примите гостя непрошенного. — Отчего же нет? — Таким гостям грех отказывать в гостеприимстве. — Каким ветром вас занесло на землю? — Неужто решили поучаствовать в местных разборках? Сначала хотелось бы уяснить, что здесь происходит. Давно не выходил в свет. «Не откажетесь просветить затворника?» «Не откажусь. Мне самому нужна кое-какая информация. Кстати, давно вы знакомы с этим молодым человеком? С Артуром?» «Его случайно занесло в мой мир два зависимых часа назад. За ним гнался Стас Котов. Вы его тоже знаете?» «Это эмиссар Тараса Горшина, бывшего отступника». Тарас доверил ему миссию, абсолютно невыполнимую, на мой взгляд, если за этим нет другого расчета. Артур мне все рассказал, простая душа. Думаю, Горшин и в самом деле имеет относительно него какие-то двойные планы. Пойдемте в келью, поговорим. В основании каменного бугра, среди ребер и рытвин, возник прямоугольник входа. Матфей и его гость вошли в него, вход закрылся. Телефонный звонок Артур услышал не сразу. Сцапал трубку мобильника. «Слушаю». «Так ты дома и не звонишь», — заговорил в трубке возмущенный голос Светланы. «Обещал же пойти в магазин за снаряжением». «За каким снаряжением?» Вяло поинтересовался Артур. «Издеваешься, да, бессовестный? Мы же собрались на Валдай. Отдохнуть в верховьях Волги, поплавать на байдарках». Сон сняло, как рукой. Точно сокрушенно вспомнил он. Забыл. «Прости, гада. Я только что вернулся и отрубился. Ничего не соображаю». «Снова по Розе бродил. И мне ничего не сказал. Да я эгоист. Я из-за него с подругами рассорилась. Никуда не еду, а он гуляет один и в ус не дует. Я исправлюсь. Честное слово. Через час...» — он глянул на будильник. «Нет, через два часа встречаемся возле сквера на Трофимова». «Хорошо», — смягчилась она. «Буду ждать». Артур положил трубку, расслабился, закрывая глаза, потом все-таки заставил себя встать. Поплелся в ванную под холодный душ, чтобы вернуть утраченный душевный тонус. Ехать никуда не хотелось, но обещание данное Светлане, надо было выполнять. За язык его никто не тянул. В 12 часов с минутами он подъехал на своей ладе к узорчатой ограде парка на улице Трофимова и сразу увидел Светлану в коротеньком платьице, стоящую возле троллейбусной остановки, в окружении трех парней в джинсовых шортах, в майках с белыми повязками на бритых головах, с татуировкой на предплечьях, клубок змей с раскрытыми пастями, крылья летучих мышей. Сначала Артур подумал, что девушка беседует со своими приятелями. Потом обратил внимание на их поведение и понял, что они пытаются увлечь ее с собой, оттирая от остановки, хватая за руки и подталкивая к стоящему поодаль черному бумеру. Две пожилые женщины и старик на остановке с осуждением поглядывали на молодежь, но не вмешивались. Артур чертыхнулся в душе. Не желая связываться с этой компанией, однако выбирать не приходилось. Диктовали условия обстоятельства. «Эй, парни!» — вылез он из машины с мерной улыбкой на губах. «Пропустите мою даму, мы спешим!» «Что ты вякнул?» Обернулся один из бритоголовых, толстый с висящим пузом. «Кати, пока тачка цела!» Артур перестал улыбаться. Душе вдруг вспыхнула слепящая ярость. В прежние времена он, скорее всего, разрулил бы конфликт мирным путем, путем уговоров и шуток, но он уже вкусил чувство силы, спасавшей его в мирах розы научился мгновенно оценивать возможности противника и перестал бояться шестерок с непомерно раздутыми амбициями и худыми мозгами. Я сказал, отпустите ее. Артур пошел на парней стеной, глаза его мрачно вспыхнули, и бритоголовые, почуяв мощь и силу путешественника, дрогнули не выдержали психологического давления рапорта неосознанного излученного Суворовым. Парень с рыжей порослью на щеках и подбородке отпустил руку Светланы. Девушка с пылающим лицом бросилась к Артуру, спряталась за его спину. «Убирайтесь», — проговорил он гулким, резонирующим басом, от которого, казалось, зашатался воздух. «Еще раз встречу придется вызывать скорую». «Нет базара, братан!» — развел руками, отступая толстяк. «Мы не знали, что это твоя телка!» «Хиляем, пацаны!» Троица метнулась к бумеру, захлопали дверцы, машина сорвалась с места, влилась в поток автомобилей. Артур проводил ее нехорошим взглядом, повернулся к подруге. «Больше не отпущу тебя одну. Сегодня же переедешь ко мне жить!» возражение Светлана улыбнулась сквозь слезы и уходящий страх. Ты изменился. Это хорошо или плохо? Еще не знаю. Тогда садись, поедем в спортовары. Но на Валдай отдыхать не поедем. У меня родилась идея получше. Роза, улыбнулась Светлана. Есть возражение? Он сел за руль, лихо рванул с места ладу. Если нет, то я покажу тебе пару интереснейших реальностей. Да, ты изменился. Задумчиво кивнула Светлана, отвечая своим мыслям. "Стал более решительным. Тебе это не нравится? Меня это пугает", призналась девушка с улыбкой. "Но я согласна посетить мир и розы". «Если бы мои подруги знали, где я была и что видела, вряд ли они поверили бы тебе, вздумай ты им рассказать о своих экскурсиях. Приняли бы за сумасшедшую. Почему? Не такие уж они и безнадежные. Можно подумать, твои друзья отреагировали бы иначе». «Я никому ничего не рассказывал». Артур вспомнил Вадика. «Одному намекнул». — И что? — Ничего пропустил сказанное мимо ушей, и я больше не возвращался к теме. Подъехали к магазину «Спортмастер», выбрали рюкзаки, двухместную палатку класса «Альпинист», купили спортивно-туристические комплекты одежды, кроссовки, погрузили все в машину. «Пообедаем — Пообедаем? — предложил Артур. — С удовольствием, — простодушно кивнула Светлана. — Я голодная. В два часа сели за столик на летней веранде ресторана шаву с грузинской кухней на Карамашевской набережной. Выпили по бокалу саперави, съели по шашлыку, остались довольны. В начале пятого выгрузили купленные из машины, отнесли в квартиру Суборова. Светлана заперлась в ванной, включила душ, утомленная жарой. Артур зашел в спальню переодеться и остановился, как вкупанный, увидев стоящего у окна, руки в карманах брюк, человека в белом костюме. «Тарас!» «Привет, путешественник!» — сказал гость рассеянно. «Извини, что я без приглашения. В последнее время я ко всем набиваюсь в гости без приглашения. Куда собираешься на этот раз?» Кровь бросилась Артуру в лицо. Я... Мы подумали, что... Понятно. Устал. Поднадоело заниматься чужими проблемами. Бегать от засранцев с мечами. Захотелось отдохнуть. Так? Артур поискал ответ, не нашел. Был соблазн ответить сакраментальным. Сам дурак отвернулся. Я не нанимался сражаться с разными... Засранцами, владеющими мечами. Хотелось бы, он осекся. Продолжай, — поощрил его Тарас. Действительно? Чего ты хочешь, как свободная личность? К чему стремишься? Допустим, я освобожу тебя от навязанных мной обязательств. Что ты станешь делать? Кому служить? Артур внезапно успокоился. Из подлобья посмотрел на собеседника, изучающего в свою очередь его лицо умными, соранической искрой, невероятно спокойными глазами. Слово служить имеет разные оттенки. Хотя в принципе подходит и оно. Я бы хотел служить добру и справедливости, если вы это имели в виду. Это два разных вида служения. Служение добру путь прощения и терпения, служение справедливости, путь войн, тревог и потерь. Артур смешался. «Ну, не знаю, я считал, что это близкие понятия. Достаточно близкие, хотя и логически разделенные. Не единство и борьба противоположностей, но все же трансцедентное объединение, требующее разных подходов». Однако не будем забивать голову постопорожными рассуждениями. Мне нравятся люди, которые ставят цели и добиваются их, даже если эти цели оказываются впоследствии ложными. Ты же до сих пор не определился. Считаешь, что можешь заниматься доверенным тебе делом в свободное время. Верно? Может, вернемся к вопросу, который я уже тебе задавал? «Не надоело?» Артур открыл рот, собираясь отсутиться, но встретил оценивающий взгляд колдуна, и на него повеяло космическим холодом. Он зябко передернул плечами, подумав, не бросит ли и в самом деле свои походы в розу реальности, раз от разу становившиеся более опасными. Но, вопреки сидящему внутри авантюристу, Пофетисту и лентяю авантюризм хотелось применять по своему усмотрению, а не ради выполнения общественных поручений. Некая остаточная гордость все же снова взяла верх над рассудком. Вы слишком много от меня хотите, но я остаюсь. Что ж, ответ принят. Я не требую от тебя невозможного, хотя знаю, на что ты способен. На что? Мрачно осведомился Артур, прислушиваясь к плеску воды в ванной. захочешь сам разберешься. Да и спутница поможет. Вы не даете мне всей информации. Мне трудно оценить, насколько я свободен в выборе. По-моему, я тебе все рассказал. Какая еще информация тебе нужна? К примеру, я так до сих пор и не понял, кто такой этот Конкери, монарх тьмы». Не могу представить, как он выглядит и вообще. Монарх – это энергоинформационный сгусток, обладающий личностными характеристиками. Сущность, способная реализовываться в любом объекте розы реальности, в том числе и в материнской реальности, после бегства из тюрьмы. А поскольку чужое мнение, чужие эмоции и мысли, планы и решения для него не имеют никакого значения, Канкере опасен для всей вселенной, потому что любит экспериментировать, изменять существующий миропорядок, как и его предок Люцифер. Он может замахнуться даже на замыслы Создателя. Вот почему его Надо остановить, если его не смогли остановить аморфы. Аморфам все безразлично, из-за чего они получили такое название. Судьбы цивилизаций и метавселенных розы их не волнуют. И не они когда-то упрятали конкера в тюрьму. А кто? Страж порядка, контролирующий соблюдение законов и принципов Творца. Соборная сущность, состоящая из многих и многих этических систем, таких как архитектор согласия, воин закона справедливости, книга бездн и других. Они тоже обитают в розе? Нет, они проявляются тогда, когда наступает потребность в их проявлении, через носителей духа, носители психики. Людей духовно развитых и ответственных. — Ну, я заболтался. — Прощай. Увидимся позже. — Вы только затем и приходили? Артур выдавил кривую улыбку. — Чтобы наставить меня на путь истинный. — Ах, да, Тарас протянул руку. — Дай-ка свисток. — Зачем? — Не задавай ненужных вопросов. Артур достал берестяную палочку с дырочками. Тарас взвесил ее в руке, глянул как-то по-особому, и свирель засветилась нежным розовым светом, сделалась прозрачно-огненной, затем снова обрела прежние размеры и вид. — Держи. — Что вы с ней, с ним, сделали? Проверил на вирусы. Тарас помахал рукой, и его не стало. «В спальне появилось завернутое махровое полотенце Светлана. С кем ты разговаривал?» Артур очнулся, спрятал в карман свисток, создающий впечатление шевелящейся живой твари. «Кажется, отдыхать нам не придется». «Что случилось?» «У тебя кто-то был?» «Я слышала голоса». Тарас заходил. «Опять?» — поняла девушка, оживляясь. «Колдун?» «Тарас не колдун». Вернее, он маг, иерарх Круга, отвечающий за службу безопасности Розы. Если только я правильно его понял. Он тебя ругал? Не ругал, но... Я должен выполнить миссию, ради которой мне и подарили дополнительные умения и знания. Я пойду с тобой. Это невозможно, Светик. Я не стану рисковать твоей жизнью. Я пойду с тобой. И не возражай. А я не буду. У меня первый разряд по бегу. Я умею стрелять, ставить палатку, готовить. выживать крестиком, засмеялся Артур. Мыть полы. Издеваешься? Сдвинула брови Светлана. Ты идеальная спутница. И все же я не могу взять тебя с собой. Мне надо нырнуть в прошлое на миллиарды лет, отыскать предтечь и попросить их помочь справиться с монархом тьмы». — Экспедиция опасна и непредсказуема, поэтому ты останешься ждать меня дома. — Никогда. Без меня ты пропадешь. Артур заколебался. — Одному скитаться по прошлым временам не хотелось. Ты пожалеешь. — Никогда. — Значит, ты берешь меня с собой? — собираясь, — махнул он рукой. — Иначе не отстанешь. Только потом них хнычь. Ура! Светлана бросилась к нему на шею, поцеловала, и ему пришлось ответить тем же. Через час они критически оглядели друг друга. Новые походные костюмы сидели отлично, не жали и не стесняли движения. Рюкзаки за плечами превращали их в туристов, знающих толк в экстремальных походах, а темные очки придавали крутости. «Все взяли?» — задал себе вопрос Артур. — Чего не взяли, то и не нужно, — отозвала Светлана. — Может, останешься? — Сейчас! — насмешливо поклонилась она. — Тогда держись за воздух. Артур сориентировал Тхапс на преодоление бездны времен, и оба упали в колодец магического преодоления земных законов. Обычно финиш при использовании тхапса заканчивался для Артура выходом в миры розы или в земное прошлое, в дневное время. На этот раз произошел какой-то сбой, и туристы выпали из колодца ночью. Тихо ахнула Светлана. Артур, сразу не сообразившись, что произошло, почему перед глазами не рассеивается темнота, Увидел над головой звезды и легонько сжал локоть спутницы. Все в порядке, трусиха, здесь ночь. Где мы? Ты имеешь в виду конкретную местность? Не знаю. Надеюсь, я правильно объяснил Тхапсу, что мне нужно. Это должно быть Подмосковье, вернее, тот район, где через миллиарды лет вырастет столица России. Но точно это не Евразия, потому что... В прошлом материки не раз соединялись и разбегались, образуя разные континенты типа Гондваны и Пангии. Холодно. Артур и сам почувствовал, что температура воздуха в точке выхода почти нулевая, да и дышалось в этом воздухе трудно. Кислорода было мало, а углекислого газа и скребущих горло примесей много. Сейчас подкорректируем систему. Он сосредоточился на Вишут Хачакре, управляющий тхабсом и развернул его на полную защиту. Потеплело. С недоверием проговорила Светлана: "И дышать легче. Что ты сделал? Включил режим безопасности". "Какой режим?" "Потом объясню", Артур огляделся. "Предлагаю до утра устроиться где-нибудь на ночлег. Возражений нет? Я спать не хочу". «Да я тоже», — признался он. «Но ведь мы ночью ничего не увидим и никого не найдем. К тому же я не уверен, что мы вышли в нужном времени. Тогда проще подождать рассвета». Глаза Артура окончательно привыкли к темноте. Горизонт раздвинулся. Стали видны какие-то темные громады, напоминающие утесы, оконтуренные светлыми призрачными ореольчиками. И как только Артур сосредоточил на них внимание, голову ему словно лизнул шершавый и мягкий язык огромной собаки. Снова тихо вскрикнула Светлана, прижалась к спутнику. «Ой, кто-то смотрит на нас!» Артур напрягся, вспоминая советы Тараса, попытался заблокировать мысленную сферу невидимым слоем психоэнергии. Собака перестала лизать голову Суворова. Удивленно и недоверчиво посмотрела на людей, понюхала воздух, подняла лапу, собираясь потрогать необычные живые объекты. Именно таковы были ощущения Артура. Он вскинул вверх руку, заставил ее светиться. Светлана вздрогнула. Собака задержала лапу озадаченная поведением объекта, владеющего энергией на том уровне, который до этого момента был доступен лишь ей самой. «Прошу прощения», — вслух заговорил Артур, шатающим в воздух голосом. «Мы пришли поговорить с вами». При этом он усилил речь мысленно-волновым потоком, соответствующим смыслу сказанного. Собака снова понюхала воздух, точнее, Мысли-ауру пришельцев. Убрала массивную когтистую лапу, зато вместо одной головы подняла целых три, превращаясь в своеобразного Змея Горыныча. Конечно же, глаза Артура видели другое. Неподвижные горбы и утесы в километре от людей, стоящих в низине между холмами, так и остались горами и утесами, но их энергоинформационное наполнение, представляющее собой мысли сферы этих первосуществ, так воздействовало на мозг путешественников во времени, что те начинали видеть странные картины. Кто вы есть? бесплотным и в то же время гулким, вибрирующим голосом в мысленном диапазоне, спросила ближайшая голова собаки. «Мы люди», — ответил Артур. «Наша цивилизация сформируется в будущем, а вы предтечи или аморфы? Я уже беседовала с такими же, как вы, или я ошибаюсь?» В голове засверкало, зашумело, родились и лопнули воздушные шарики. Собеседник Артура пытался понять сказанное. Наконец он выудил из мысля поля человека необходимую информацию, сложил смысловую мозаику и ответил. «Мы питва Парачикос, кто-то посреди мира». В твоем словаре нет таких понятий. Приблизительное значение – первые думающие, обладающие способностью обходиться без определенных форм. Значит, я все-таки не ошибся. Вы предтечи. Мне говорили, что вы знаете будущее и можете помочь. Мы не знаем будущего. Мы его творим. О какой помощи ты говоришь? После вас на земле будут жить аморфы, ваши потомки. Вслед за ними инсекты. Короче, один из аморфов, конкерия, заторопился Артур, проведет эксперимент, в результате которого разум на земле резко изменит формы. Инсекты исчезнут, станут насекомыми, один из их видов, была даст сначала человечеству короче да куда ж короче рассердился артур вот уж не думал чтобы такие нетерпеливые мы слушать твои мысли можешь ничего не объяснять говори короче это дело другое извините конкеи был помещен в особый мир тюрьму роза реальностей но сбежал оттуда и хочет снова изменить порядок вещей. Помогите нам остановить его. Иначе изменится материнская реальность. Исчезнет наша цивилизация, а он, в конце концов, уничтожит и саму Вселенную. Сверкание в голове, говор толпы, далекие свисточки и гудочки, напоминающие шум железнодорожного вокзала. «Они не рассердятся!» — шепнула Светлана на ухо Суворову. «Не груби им. «Их эмоции далеки от человеческих!» — успокоил ее Артур. «Даже странно, что жизнь на земле начиналась с таких удивительных существ!» «Мы проанализировать ситуацию!» — заговорила вторая собака. «Наша помощь вам не нужна. Вы справитесь сами!» «Вот те раз!» — воскликнул удивленный Артур. За каким бы хреном меня послали к вам, если бы не, не было нужды? Ваша разумная система не слабей, она просто не развернута в нужном масштабе. Вы разобщены, вам надо объединиться по принципу согласия. Вы большие силы. Объединиться не мешало бы. Артур попытался собраться с мыслями, но мешали переполнявшие душу эмоции, растерянность, обида и злость. «Значит, вы отказываетесь нам помочь!» «Они никогда никому не помогали!» — раздался неподалеку негромкий знакомый голос. «Как и аморфы, их дети! Ты напрасно их потревожил!» Артур и вздрогнувшие Светлана оглянулись. На склоне холма, в полусотне шагов от них, на миг высветился абрис человеческой фигуры в змеиной коже с мечом в руке. Котов. «Приятно, когда тебя узнают. А ведь я тебя предупреждал. Не суйся не в свое дело. Не путайся под ногами. Ничем хорошим это не кончится. Все, что есть хорошего в жизни...» Бледно усмехнулся Артур. Либо противозаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению. Ты сам-то понимаешь, что ты зомби-монарха, как сказал твой тесть, наемник тьмы?» С тихим шелестом меч в руке Стаса удлинился на два десятка метров и тут же вернул первоначальные размеры. «Ты знаешь Юрьева?» — Встречался с ним недавно. — Где? Артур едва не ляпнул. — Мы же пересеклись с тобой в его реальности. Но удержался. — Какая разница? — Вряд ли ему будет приятно встреча с зятем, погубившим дочь. Ведь твоя жена погибла. Меч снова устремился к Артуру. Но он уже активировал Тхабс и нырнул вместе с подругой в канал хроноперехода, который исправно перенес обоих в мир Юрия Венедиктовича Юрьева. Иерарх не обманул. Сторожевые системы его изумительной красоты жилища узнали путешественника и беспрепятственно пропустили внутрь башни минарета